Весной новое звено легло в общую цепь. Смущенно переступая ногами в растоптанных лаптях, мужик украдкой косился на пол. Конечно, растепель, а все же невежество. Наследил в хоромах у князя. Натекло с лаптей. Дмитрий Иванович поднялся с лавки, шагнул к мужику, тяжелый, плечистый. Мужик невольно попятился, но князю было не до мокрых лаптей. «Ты кто?» — спросил он. «Гонец? Я же тебе о том сразу сказал». «Откуда?» «Из Рязанской земли?» «Деревня наша порубежная?» «За полдень от Рязани, а дальше степь?» «Узнали мы, что Мамай заповедал улусам своим, дабы ни един земли не пахал, а были бы готовы на русских хлеба. Узнали и раздумались, на миру решили меня к тебе послать. Грамотку Пономар писал, и псалтаря листок вырвал, не обессудь. Хартии нам достать было негде». «Дело наше смердье? Почему ко мне пришел? Почему не в Рязань? К своему князю Олегу? Туда ближе!» «Далече от нас до Олега! Продался он мамаю, боярина Епифана Кореева, безбожному мамаю и к нечестивому Ягайле посылал он, чтобы сговориться, чтобы, значит, вместе на Русь идти!» «Олег, конечно, себя бережет, его татары сколько раз били, а нам смердом мердом каково! Улусы ордынские на русские хлеба придут!» Они не посмотрят, что Олег с ними заодно. Нас уграбят, нас в рабство уведут. Олег свою шкуру спасает, а до нашей ему дела нет. Или я больше о смердах пекусь?» Спросил Дмитрий Иванович. «Кто тебя знает, княже? Мы далече живем, и о том нам неведомо. Но знаем мы, что ты бегича на вожи разбил, что татар на Русь не пускаешь. Заступись и ныне. Вся надежда на рати твои». «Рати моих мало». Вон вы в грамоте пишете, со всей степи идут к мамаю силы. Мало княжеской рати, надо бы ополчение мужицкое поднимать. Да кони ваши для битвы негожи, а в пешей рати что толку? Не устоять ей против конных орд. Есть толк княже в смердей рати, а дани от поборов царских обнищали мы. А на беги? А рабша после пьяны? У нас разбойничал? Бегич на вужу ушел, тоже грабил. Бегича ты побил. Мама и в отместку рязанскую землю зорил. Не втерпешь всталу. Подними мужиков, княже. Крепко будем стоять. Забыв о недавнем смущении, мужик шагнул вперед. В лаптях хлюпнула вода. Но сейчас он даже не заметил этого. Да лучше я в битве помру, чем этак жить. Не заметил мужик, что за спиной у него отворилась дверь и замолк лишь, услышав слова. «Мече привез, дмитрий Иванович, от мастера Демьяна». «Куды складывать прикажешь? Все под забиты!» «Вовремя пришел Фома!» — ответил князь. да этому человеку меч!» «Ему!» Фома с сомнением покачал головой. «Смерду! Булатный меч!» «Булатный!» Мужик, как подкошенный, упал перед князем на колени, стукнул лбом о пол. Снова заскрипела дверь. «Здравствуй, Дмитрий Иванович! Фомка, как жив?» «Сёмка! Он самый! Кольчуги я привёз! А добыл их, откуда ты, княжи, не поверишь? У Фомкиной тёщи в гостях был!» «Ты, Сёмка, шо морочишь? Нет у меня тёщи!» «Ойли! А бояриню-паучиху забыл?» «Да неужто ты у паучихи кольчуги достал?» «У неё! Крутилась-крутилась она, как лиса, а податься некуда. Кузнецы у неё новые, к паучьей хватке непривычные, потому злые!» От Кузнецов и вызнал, что у неё полны анбары и кольчуг, для Егайлы припасены. Пугнул, а боярыня Москвой пугана. Задёшево отдала. У простых людей. «Теги! Теги! Теги!» — ласково звала старуха, рассыпая зерно. С торжественной важностью через болотцы к ней шагали журавли. «Эй, бабка!» Старуха прикрыла ладонью глаза от солнца, разглядывая подъезжавшего всадника. Журавли застыли, тревожно подняв подрезанные крылья. — Ты по что журавлей по гусинам уклечаешь? Старуха разглядела наконец ухмылку, поняла, шутит. А всадник продолжал. — Ты бы гусей завела, гусятина слаще журавлятины. — И, кусатик, худы нам на гусей, на гусей у нас кузны не напосено, вот журавлями и пробавляемся. Мы на старом месте, тоже журавельков держали!» «На каком старом месте?» «А мы, кормилец, из Тверского княжества, пригнаны мы, и деревню наша прозывается Гнилые Выселки, значит, выселены мы на это место, смекаешь?» «Смекай, бабушка, ты мне лучше скажи, мужики сейчас дома!» «Только что сенокосы вернулись, роса типа высохла, они пришли!» «Вот и ладно, что пришли!» Всадник поехал в деревню, а старуха принялась манить журавлей. «Видела я его, где не припомню, а видела!» Так раздумывала она, высыпая из передника остатки зерна, и поскорее заковыляла в деревню. Там уже шумел народ. Окружив всадника, мужики кричали. «Эй, мил человек, как тебя звать? Уж не Фомой ли?» «Ну да, Фомой! Он, братцы, он!» не признал нас, не ты лисучий часы на московские слободы сулил. — Слободы? Фома сдвинул шапку на одно ухо, почесал за другим. — Так неужто это вы, мужики? У кого ж вы ныне в кабале? У Бренка, у боярина Михаила сына Андреева тоже сулился, а сам из-за кабалил. — Известно, на боярский двор ворота широки, а обратно узкие. Нарочно расталкивая, сразу пугливо притихших мужиков, К Фоме подошел староста, погрозил палкой. «Прикуси язык! Ты шо про боярский ворот ляпнул? Боярина лая, тебе не дам!» «Испужал!» — засмеялся Фома. «Уж поджилки затряслись!» И, забыв о старости, забыв о смущении, снял перед народом шапку. «Выходит, но наврал я вам, мужики, единожды! А ныне приехал в другаря, тесызного говорю! Верьте мне!» В толпе пошел шум. — Да приш, слушайте, потом языками чешите. Ведомо ли вам, что Мамай, собират на нас великую силу? За мужиков ответил староста. — Ведомо. Однако ведомо и то, что побил князь Митрий злого Бегича. Побьет и Мамая. Фома хлопнул себе по колену. — Слушай ты, баран боярский, не стригуть тебя. Так чё ж ты, бледь, вздумал? Молчи! Поднялся на стременах. — Слушай, народ, слушай! Со времен Батыевых, Не было такой грузы. О, кроме Орды, ведёт поганый мамай на нас многие народы. Да с Егайлом он сговорился, да в кафу фряжские корабли, что не день наёмников подвозят. Видя то, погнал великий князь, бояр своих, поднимать княжьи рати по всей Руси, от Белого озера до Литовского рубежа, а таких, как я, простых воинов. К простым людям послал челом бить, в поход звать. К пятнадцатому дню августа быть воином в Коломне, там всем ратям сбор. «Стой, пустой!» — возмутился староста. «Как можно холопов в битве переводить? Они люди боярские, кабальные!» Фома ответил по привычке. «Не верещи, пуп надорвешь!» Да тут же о себя в мыслях чертыхнул и заговорил торжественно, серьезно. «О кабале русской земли речь идёт, и нет ныне ни боярских людей, ни княжих, а тот божьи. «Нет сейчас кабальных, подневольных людей! Каждый из вас волен голову за русь положить! Волен!» Громовым раскатом прозвучало последнее слово Фомы. Ждал он отклика, но люди молчали, оглушило их, привыкли к кабале, и даже такая воля, воля умереть в битве, казалась необычайной. Фома взглянул из-под насупленных бровей на молчавших мужиков. Взглянул на женщин, стоявших поодаль. Согнал хмурь с бровей. «Бабы, хоть вы поймите! Ныне боярской корысти не повернуть моего слова! Ныне говорю правду! На смерть зову мужей и сынов ваших! Плачьте, бабоньки!» Новгород боярский и Новгород великий. Ратной славой звенит русская земля. Кони ржут в Москве. Трубы трубят в Коломне, Бубны гремят в Серпухове, Гудит под Великим Новгородом Вечевой колокол, Гудит вече. Опершись локтем на перильце, Не дойдя трех ступенек до верха степени, Юрий Хробый смотрит на площадь, А сам думает, Глаза бы не глядели на бояр, Кольцом вокруг степени стали, Стоят, все знатнейших родов, Все злототканных поясах, А на площади, куда ни глянь, в толпе брони сверкают. Жить и люди, навече пришли в доспехах, а вокруг них пьяный, купленный люд, кто в чём. Иные тоже в шеломах и кольчугах, иные простоволосые без брони, а иные и так в рубище. Но каждый прихватил меч или топор, или на крайний случай за сапожный нож». Сверху со степени кричит Михайло Пановляев. Зовет драться с поработителями. Вече угрюмо затихает. Знали бояре, что делали. Богатеев, жить их людей подняли, да хвости свое напоили. Искать чай не пришлось. Всегда перед вечем эта рвань вокруг боярских дворов крутится. А ты где был? Корил сам себя, Юрий. Не знал, что боярам сильно Москва. Давно поперек горло встала. Не знал, что бояре на сей час грызню бросят. И единой стаей на площадь выйдут, единой стаей, волчьей стаей. И люди не ждали, пришли на вечи безоружны. Вот и молчит народ, на мечи до топоры с голыми руками не полезешь?» Михайло Пановляев кончил горьким вопросом. или забыл ты о чести, господин Великий Новгород?» В ответ вплеснулся шум и вновь стих. Михайло швырнул под ноги свою шапку. Побрел вниз, а сверху со степени к уху Юрия наклонился Василий Данилович. «Видал, Георгий Михайлович, как людишек скрутить можно. Гляди, вече-то, вече не пикнет!» Нажрался боярин чесноку, что ни слово чесночная вонь. А Василий Данилович, знай, долбит свое. «Ты бы, Юрашка, не противился, не шел против бояр. Все одно мамай Москву срубит под корень. Тогда нам воля!» Грозных слов от Москвы за шалости у шкуйников Мы больше не услышим И свои людишки присмиреют Забудут на кричать Юрий не слушал боярского шепота И спорить с Василием Даниловичем не хотел Не говорить же с ним о Руси Иное было в думах Вече в боярских руках И приговора о походе ждать нечего Как быть? А Василий Данилович все еще бормочет «О чём?» До слуха дошли слова. «Довольно! Надоело за каждый поход молодецкий! Перед Москвой вилять да оправдываться! Ходили где молодые люди без вечевого слова! Ходили!» Юрий больше не слушал слов боярина Василия. До верха степени три шага. Он и сделал их. Оттолкнул кого-то из житих людей, кричавшего сверху о кознях Москвы. Взглянул на народ». Не знал боярин Василий, что сам он словами своими привел Юрия Хромова наверх степени. «Слушай, господин Великий Новгород, слушай!» Голос Юрия звенел напряженно. «Коли ничего у нас на вечи не выходит, пусть!» «Вольны мы поднять меч за русскую землю без вечевого слова!» «Вольны! Пойдем без вечевого слова!» Загудела площадь, а Юрий бросал слова как гудящие удары вечевого колокола. — Мужи Новогородские! Не опозорит себя великий Новгород! В грозный час Руси не забудет! Пойдем без вечевого слова! — Пойдем! — отозвалась площадь, глуша, крики и ругань боярских приспешников. — Веди посадник Юрий! Со степеней истошный крик Василия Данилыча. — Не бывать отныне хромому псу на посадничестве! — крикнул так боярин. И рот разинул, удивился, услыхав, как снизу откликнулся старый недруг, Ансифор Жабин. «Долой, Йорку, спасадничество!» Быстренько решили. Юрия Хромова «Долой!» Решить так было просто. Народ уже валил с площади, шумел. «Правильно сказал Хромой, аль невольны мы!» «Пойдем, с Хромом и пойдем!» «Идите, срамитесь! В бой с Хромым воеводом те чести не видать!» Худов там нет, что хром Юрий. Ярослав Мудрый тоже был хром. А Новогородцев водил. И по грамотам его вольность наша живет. А бояре то бояре, смех, братцы. Ты смейся, досоглядкой. Испепелит мамай Русь. Они тебе покажут смех. Внизу у степени Василия Даниловича окружили бояре. Кто ругался, кто ахал. Кто самого Василия Даниловича лаял. Не сумел ты, Йорки, глотку заткнуть. Василий Данилович устало огрызался. Отстраняя бояр, к нему подошел сын. «Батюшка! Не до тебя, Ванька! Я, батюшка, сказать тебе хочу!» Иван набрал воздуху в грудь и словно вниз головой в ледяную воду кинулся. «Я с Юрием Хромом ухожу!» Василий Данилович охнул, смог выдавить из глотки лишь одно слово. «Прокляну!» «Не за благословением и пришел!» В часы трудных дум. И торными дорогами, и лесными тропами Идут, идут, идут к Москве и Коломне рати. Каждый, кому меч под силу поднял его, Вся Русь поднялась. Эй из Орды вести одна грознее другой. Сговорился Мамай с Егайлой Литовским и Олегом Рязанским В Семенов день. Примечание. Семенов день. 1 сентября. На берегах оки сойтись. Есть о чём задуматься. Летят и летят часы, полный дум тревожных. Ещё днём терпимо. Днём раки подходят, встречать их надо. Кормить, станом ставить. Но минует день, стихнет всё. А Дмитрий ходит и ходит по горнице. Поскрипывают половицы. Днём их и не услышишь. Зато ночью... Так и думы... Дмитрий перебирает в уме грады, княжества, земли. Белозерцы даром что дальние, а уже здесь. Ярославские, Устюжские, Ростовские рати тоже подошли. На днях будут князья, Лев Курбский и Андрей Кемский с дружинами. Пешая смерть и ополчение сходятся отовсюду. Сегодня Тверскую рать привел Иван Холмский. Знать кровавый труд походов на Тверь не пропал зря, Правда, князь Михайло сам не пришёл, послал племянника. Что ж, беда невелика, обойдёмся и без князя Михайлы. Из Новгорода Юрий хромой с ополчением выходит. Семь тысяч обещают привести без вечевого слова идут. Необозримые силы собираются на Руси. Но! Мало! Мало их! Торопливо вспоминает Дмитрий, откуда ещё идут полки. И всё тоже страшно. Короткое слово бьет его «Мало — «мало». Как стрела с обратными шипами, вонзится в тело и не вывернешь ее. Так и это слово «Мало — «мало», не хватит сил. Дмитрий подошел к двери, приоткрыл ее, велел разбудить и привести прискакавшего сегодня из степи Андрюшку Поповича. Когда Андрей вошел, протирай заспанные глаза. Князь встретил его уже на пороге словами. «Повтори вести!» Я в норобе. Андрей переминался и тер глаза, не понимая, зачем князь разбудил его среди ночи и велит повторить уже сказанное. Но не спорить же с князем. Кашлянув, он начал. «По твоему приказу выехали мы, пятьдесят уношей в степь, там сведали. Стоит мамай на реке воронеже и мы силу его объехали за 11 дн» а на двенадцатый стражу царёвы меня поймали и перед царём поставили, и царь спрашивал меня. Андрей замолк. «Говори — Говори! Голос князя глухой, тревожный. Андрюшка вздохнул. — Спрашивал меня, мамай, ведомоль слуге моему, Мите Московскому, что иду я к нему в гости, может ли он меня упочивать? Идут со мной 12 орд и три царства, а князей со мной 33 три. «Оприч литовских осил со мной семьсот тысяч и еще три тысячи, а после того числа пришли ко мне великие орды, и тем числа не ведаю». Сразу, едва замолк Андрей, спросил его Дмитрий Иванович. «Слушай, Андрюшка, не приврал тебе царь?» Такого вопроса князь утром не задавал. Андрей начал понимать, зачем князь велел весь повторить. «Приврал? Приврал?» Убежденно ответил Андрей. «Намного ли? Раза в два?» Князь нахмурился, бороду в кулак забрал. Думал и думал, забыл об Андрее. Тот начал уже покашливать. Наконец Дмитрий Иванович услыхал. Оставил свою бороду, выпрямился. Проговорил совсем глухо, почти шепотом. «Ты иди, Андрюша!» Закрылась за гонцом дверь. Дмитрий снова заходил из угла в угол, думал все то же. «Не хватит русских сил, не хватит!» Так и бродил всю ночь, а едва забрежил рассвет, велел седлать коня. Старая, с детства оставшаяся привычка погнала его в Троицу, но там, перед кельей Сергия, когда вдохнул он запах ладаной и сухих трав, кольнула мысль «Зря ехал, мало что видно из этой лесной глуши». Но сергей выйдя навстречу князю, сразу ошеломил его. — Львиное естество в тебе, княжа! — Почему львиное, отче? — Не читаешь ты книг, Митя! бы ты, физиолог, прочел, знал бы, что лев — страж, лев спит, а очи его открыты. Примечание. Физиолог — сборник коротких повестей о реальных и фантастических свойствах животных, возник во втором II третьих веках нашей эры. Вероятно, в Александрии славянские переводы физиолога известны на Руси с древнейших времен. В утверждается, что лев якобы спит с открытыми глазами, поэтому в средневековом искусстве лев часто уподоблялся недреманному стражу. «Так и ты стражем русской земли стал, и спать бросил, и ныне не спал!» Дмитрий не понял, спрашивает или утверждает Сергий. Растерянно прошептал, «Вижу, с сызнова вижу, провидец ты, так говорят, так и...» Сергий не дал ему докончить, «Гляди, как все складывается, ты меня провидцем назвал, самое время теперь победу над поганым мамаем предсказать!» Взгляд Сергия посуровил, «Не хочу того, знал я, что покой ты потерял, что ночи не спишь, брат твой Владимир был, сказывал, гляжу...» А веки у тебя натруженные, красные. Велика ли хитрость догадаться, Что и ныне ты глаз не сомкнул, А ты сразу провидец?» В голосе Сергия прозвучал упрек. «Говори, сомнения одолели!» «Одолели!» «То благо!» «Только трус сомнения повернет вспять, А храбрый лишь зорче будет!» Хотел бодрить Дмитрия Ивановича Сергий, Но слова его упали, как зерна на камень. Слишком наболело у Дмитрия, слишком страшной была тяжесть. «Оче, силу Мамая вдвое больше собирается, а если не успеть ударить, подойдут к нему Ягайло и Олег Рязанский. Втрое больше силу врагов будет. Не мы, что тогда? Что с Русью будет? Оче, другим пророчишь, не оставь и меня. Открой грядущее!» «Никому я не пророчу, Митя, и грядущее мне неведомо». Рады люди в каждом моём слове пророчество видеть. Вот и плетут. Тебе то зазорно. Дмитрий опустился на лавку. Поник головой. На каждый наш меч. Три вражьих. Три. Тогда пошли к мама и посла. Проси мира. Время ещё есть. Дмитрий вскочил. Не хочу. Не могу. Ты о Руси подумай. И Русь больше не поможет. Вот ты сам рассудил. «Любого смерда спроси, и он тоже скажет, не хочу, не могу». Сергий, помолчав, добавил, «И я так же думаю, а мечи что считать, меч в руке страшен. Ты, смердов поднял, вот и подойди к любому, разогни руку, взгляни. В кровавых мозолях руки русских людей, непосильное тягло тянут мужики. Да что о том толковать? Да не для орды, никто иной, ты с людей берешь, знаешь?» Живая боль была в словах Сергия. Глубоко запавшими глазами вглядывался он в лицо князя, по которому, как тени от над полями, пробегали сумраки мыслей, сомнений, тревог. Встретясь со взглядом его, Дмитрий невольно подумал. «Знает горе людское Сергий!» Вспомнилась грызня вокруг митрополитчего престола. «В народе говорят, поповские руки загребущие!» А этот и на духовных не похож, как раньше, так и теперь одет в латаную холщовую ряску, а мог бы в митрополичьи мантии ходить. А Сергий твердил, не считай вражьи мечи, не считай, в сердца людей смотри, а мечи железо мертвое. Как не считать, железом этих живые сердца пронзают, пронзают, княже, намного ныне на Руси сердец, готовых не дрогнув, удар железа встретить. «Вот они, смотри!» Сергий вышел в сени. Сквозь полуоткрытую дверь слышен был его негромкий оклик. «Братья! Пересвет, ослябя! Войдите!» Вошли два монаха. Поклонившись князю, они так и остались стоять, немного пригнувшись. Неский потолок кельи мешал им выпрямиться во весь рост. Взглянув на их черные монашеские одежды, Дмитрий сам не заметил, как покачал головой укоризненно Да укоризненно! глазами воина глядел на богатырей князь и видеть их в смиренной одежде иноков было ему противно. Как сергий на отца духовного не похож, так и эти двое будто только нарядились монахами, на таких плечах нерясяя панцрю лежать. Их отпускаю с тобой, княже господине, в битву, скажите братья, как пойдете? Как условлено! прогудел пересвет схему приняв примечание схема высшая монашеская степень при которой человек полностью отрекался от жизни при принятии схемы схимников отпевали как покойников чаще всего схема носила условный формальный характер так как обычно принимали ее только глубокие старики или больные перед самой смертью «Схему!» дмитрий содрогнулся Нельзя так, отец Сергий, нельзя таких богатырей в гроб положить и отпеть, как покойников. Нельзя совсем отречь их от жизни. Ведь не старцы они, не при смерти. Им жить да жить. Не дрогнул голос. Ничто не дрогнул в лице Сергия, когда отвечал он князю. На смерть идут пересветы ослябя. Ни шеломов, ни доспехов не наденут они в битву. Какими перед тобой стоят, такими и все будут. Зачем? Дмитрий схватил Сергия за руку. «Зачем так? Клобуки поверх шеломов надеть можно!» Примечание. Клобук, головной убор монахов, в виде заостренного сверху колпака, с покрывалом, падающим на плечи. «Так надо! Пусть видят люди пример бесстрашия!» Сергий говорил твердо, убежденно, страстно. «Нужен пример! И не только ты, господине, но и последний отрок в полках твоих знает!» Великой крови течь суждено, и нужно, чтоб сердца людские, от ужаса не содрогнулись, чтоб каждый готов был принять в сердце удар железа Ордынского. За Русь! За Русь!» Переплелись в словах Сергия. Скорбь с радостью свершения того, чего всю жизнь ждал. «Нет иного пути!» — повторял он. «Только мечом поразит народ Ига!» Настал час для Сергия Радонежского когда слово его «мечом» стало.